Глава восьмая. Феллан отправилась в спальню, но ложиться не стала, а подождала, пока Малик не уйдет к себе в комнату, и выскользнула на улицу через окно. Вряд ли сегодня удастся обнаружить след волка, как не удалось и накануне. Но после событий этой ночи девочке требовалось оказаться на свежем воздухе, в лесу. Несмотря на сильное утомление и Ее разум и чувства бодрствовали, оставались на стороже, точно готовясь к чему-то. Феллан бесшумно шла между смутными силуэтами облетевших деревьев, держась среди колышущихся теней и прислушиваясь к шорохам и потрескиваниям. Вдалеке темноту разгоняло мерцание костра, разожженного общиной эльфов. Наверняка они сейчас пируют, веселятся и танцуют при свете огня». Может, там даже найдут соровестницы Фелен. Но всё же она свернула прочь, не выходя из тени. Слишком много магии билось внутри неё этой ночью, не оставляя места для игр и пустой болтовни. Этот ритм стучал, стучал, стучал так же настойчиво, как барабаны эльфов. Фелен слышала голоса деревьев, земли и духов. которые проходились сквозь завесу между мирами. Слышала ночных животных, как хищников, так и их жертв, которые крались рядом в тенях. Слышала скрип голых веток над головой, сухой, словно кости старика. Она не ощущала страха, лишь потребность, жадную необходимость быть здесь, в лесу, чтобы обнаружить что-то пока недоступная взгляду. В очередной раз проведя рукой по волосам, Фелон выругалась себе под нос. Они теперь доходили до затылка и были даже короче, чем у братьев. Она до сих пор не верила, что решилась отрезать косу. Возможно, ею управляла та же сила, что привела сюда. Хотя куда это? Сюда. Зават лесных фей осталась позади. а значит, не была местом назначения. Не находя покоя, Феллон бесцельно бродила среди деревьев, по позвоночнику будто сновали ледяные мурашки. Возможно, именно потому, что сейчас она не искала волка, он сам вышел ей навстречу. И застыл между двумя стволами, наблюдая за Феллон настороженным взглядом ярко-голубых глаз. На белоснежной шкуре, Блёскивал золотой ошейник. Величественный зверь не казался слишком уж дружелюбным, но Фелон рассудила, что наставник вряд ли отправил бы её на встречу с врождённым существом, способным напасть. А ночной воздух, до сих пор звенящий от божественных сил, и неумолчное биение всего сущего в ушах, и вовсе сделали её бесстрашной. "Приветствую тебя, Фаулбан". да будет благословен твой путь. Меня зовут Феллан Свифт. Я потомок Туат де Данан, ученица Маллика. И давно уже ищу тебя». Она осторожно шагнула вперёд, но волк тут же оскалился. «Поняла. Останусь на месте». Девочка опустила руку в карман, нашарила там забытый кусок тыквенной лепёшки, достала и протянула необычному собеседнику. Хочешь? Она вкусная, хоть не такая, как у мамы. Я сама испекла утром. Волк на секунду посмотрел на предложенное угощение, но тут же перевёл взгляд обратно на лицо Фэллон. Она вспомнила, как дрессировала щенков Джема и Скаута с помощью печенья и бросила лепёшку в фаул Бану. Он внимательно изучил и обнюхал подношение». Затем одарил девочку ещё одним прохладным взглядом и схватил кусок. Вкусно, правда? спросила Фелэн, подумав, что следует приготовить такое же печенье, как делала мать для их псов. Пожалуй, не хватает мёда, но и так неплохо вышло. Как бы там ни было, у Малики еда получается гораздо хуже. Скорее ощутив, чем услышав движение за спиной, Фелэн выхватила нож обернулась, готовая защитить волка, и увидела силуэт мужчины. Вскинув оружие, она создала сгусток пламени в свободной руке и заявила: "Если ты попытаешься причинить ему вред, я причиню вред тебе". "Я не собираюсь причинять вред ни волку, ни тебе", отозвался незнакомец, выходя из тени. "Я тебя знаю", прошептала Фелан. чувствуя, как пальцы вдрогнули на рукоятке ножа, а сердце запнулось в груди. А я знаю тебя. Ты унаследовала глаза от меня, а рот от матери. Подумать только, как ты выросла. Какой стала красивой, сильной и смелой. Её отец, родной отец подошёл ближе. Он оказался стройнее, чем на фотографии в книге. и выше, чем представляла себе Феллан. Такие же тёмные, как у неё самой волосы, обрамляли лицо, которое она разглядывала сотни раз. "Я не сплю, потому что не ложилась сегодня. Ты не спишь?" подтвердил Макс. "Я пришёл на твой зов. Я сегодня ночью завеса между мирами истончилась. «Благодаря твоему обряду и твоей магии. Ты позволила мне пройти». Феллан осторожно протянула руку, не в силах сопротивляться любопытству, и ощутила под пальцами твёрдые мышцы мужского плеча. «Ты настоящий». Обрёл плоть на короткое время. «Можно?» Макс прикоснулся к щеке дочери. На его губах расцвела улыбка, меняя выражение лица и глаз «выск». Отчего они словно засияли. Моя красавица, ты пожертвовала жизнью ради меня. Защитить тебя было моей привилегией, моей главной целью. И сделал я это с радостью. Давай прогуляемся, пока есть время. Скажи, ты счастлива? Я мама любила тебя. Знаю, милый. А я любил её. мы так недолго пробовали вместе. И огромная часть отведённого нам времени была наполнена страхом и насилием. Но даже тогда нам удавалось находить свет, радоваться жизни и получать удовольствие от общения. Ценить мелочи, удивляться прекрасному. Я влюбился в симпатичную ведьму, которая предпочитала не упражняться в колдовстве, а ходить по магазинам. Она превратилась в сильную, бесстрашную женщину. И ты являлась частью этих перемен. Ты сделала нас лучше, чем мы были раньше. Но расскажи мне о себе. Кое что я могу видеть, но не всё. Какое у тебя самое счастливое воспоминание? Как я училась ездить верхом, наверное, ответила Фелэн, ощущая, как слёзы жгут глаза, а сердце сжимается от чувства вины. Когда мне впервые позволили поехать самостоятельно. Что случилось? с тревогой спросил Макс, различив звенящие в голосе дочери слёзы. Он остановился и мягко повернул её лицом к себе. Ты же не думаешь, что я стану упрекать тебя за любовь к человеку, научившему тебя верховой езде? Или лано, за чувства к другому мужчине, с которым они построили совместную жизнь? Не знаю, прошептала Фелен. Она никогда не представляла, как отнесётся к этому родной отец. Не знаю. Невозможно любить тебя и при этом держать зло на того, кто столько для тебя значит. И для кого столько значишь ты? Я ему благодарен. Ты, правда? Правда. И он, чёрт возьми, должен быть признателен мне, рассмеялся Макс. Ты появилась на свет благодаря мне и твоей матери, но ещё и благодаря Саймону Свифту. Любовь не имеет границ, Фелэн. Если чему я тебя и могу научить, так этому. Он погладил дочь по волосам. Любовь бесконечна, беспредельна. Чем больше ты её отдаёшь, тем больше её становится. Твоя мать дала тебе моё имя, Саймон Свифт дал своё. Он твой отец так же, как и я. Тебе очень повезло. Мама тоже так всегда говорит. Неудивительно, что я так её любил. Папа, в смысле Саймон, очень тебе признателен и называет тебя героем, которому он обязан всем. Только благодаря твоей отваге он получил жену, меня и троих сыновей. Как бы мне хотелось, чтобы вы с ним познакомились. Это странное желание. Мир полон странностей, усмехнулся Макс, кладя руку на плечи Фелэн, пока они шли по лесу. Ты тоже писал о необычных вещах. Я читал о твоей книге. Мама говорила, что ты начал новую, когда вы жили в Нью-Хоуп. Но ей пришлось убежать оттуда, чтобы защитить меня и оставшихся в поселении друзей. О чём была та книга? О любви и магии, каждой из которых могла служить как свету, так и тьме, о сражениях и храбрости, о появлении спасительницы мира. Я не представляю, как вести за собой людей. Я тоже не представлял и предпочёл бы провести мирную жизнь с тобой и Ланой. После приговора это казалось особенно ценным даром. Но моя помощь требовалась другим. Теперь им нужна твоя помощь. Как бы я ни желал для тебя спокойной жизни, миру не выстоять без твоей поддержки. Поэтому ты должна возглавить людей. Ни капли не сомневаюсь, что у тебя всё получится. Незнакомец из сна велел мне делать выбор. Я приняла решение. Что за незнакомец? Не знаю точно. Я не знаю. Думаю, это был повзрослевший парень. Но не уверена. Какой парень? Кажется, Дунган из Нью-Хоуп. Я видела его в другом сне. Сын Кэти? Хм. Даже будучи мёртвым, Макс ощутил приступ недовольства при мысли о том, что его дочери снятся сны о мальчиках. Он спас рабов и пленников на базе праведных воинов, тех самых, которые убили тебя. Меня убил мой брат. Меня убила тьма, которую он выбрал. Его кровь, моя кровь, твоя. Макс остановился, крепко сжал запястье Фелэн и заглянул ей в глаза. По соединённым рукам пробежала волна магии. Родная кровь, продолжил он. Но Эрик отвернулся от света, любви и преданности. Ему нельзя доверять. И его нельзя недооценивать. Мама считает, что он погиб. Она думает, что убила его и ту женщину, Олегру. Я не знаю, так ли это. Даже мёртвые не всеведущие. Но если мой брат выжил, тьма внутри него заставит его явиться за тобой и завершить начатое. Зло отравило душу Эрика. Берегись его. Наблюдай, не появится ли вороны. Непременно, пообещала Фелен, а про себя поклялась убить дядю, если он всё ещё жив. Амалик научит меня обращаться с мечом. Боже правый. Нельзя сражаться с врагами одной лишь магией. У короля чародеев из твоей книги был меч. Действительно, рассмеялся Макс. А теперь расскажи мне о себе и о своих братьях. Как же замечательно, волшебно было просто идти бок о бок и беседовать с человеком, которого Феллон знала лишь по рассказам матери и по фотографиям на книге. Теперь же удалось услышать его голос, понаблюдать за его движениями, расспросить, о чем он думает. Теперь стало ясно, куда звала ночь, почему так билось сердце. Она потянулась к отцу сквозь завесу, И он нашёл путь в мир живых. Фелон отвела Макса к лесному пруду. Они сидели на берегу и разговаривали, пока Таиша охранял их. Волк же затаился среди теней. Когда она попросила рассказать о побеге из Нью-Йорка и последующих событиях, отец не упустил ни единой детали, в отличие от матери, желавшей оградить дочь от ужасных подробностей. Он поведал о кошмарах и сложностях, которые встретились на пути, а также о чудесах и внезапном усилении магии. И завершил повествование рассказом о том, как Эрик попытался лишить жизни своих родных. В словах Макса Фэлен слышала как застарелую печаль, так и холодную решимость и прижалась к его плечу, чтобы выразить поддержку. Тебе пришлось выбирать между братом и теми, кого ты защищал, включая меня с мамой. Да, ты права. Для меня не стоял вопрос, что правильно. Но использовать свой дар для нападения это решение оказалось по-настоящему сложным. И ещё сложнее было причинить боль члену семьи, кровному родственнику. Она понимала, хотела понимать, пыталась понимать, «Я сижу здесь только потому, что ты принял сложное решение в горах и ещё раз в Нью-Хоуп. Ты умер из-за того, что твой брат тоже сделал свой выбор. Став лидером, сталкиваешься с необходимостью принимать подобное решение. Ты хотел сложить с себя полномочия главы группы?» «Постоянно». Макс повернулся к Феллон и поцеловал её в висок. «Но в конечном итоге мы те, кто мы есть». Ты на самом деле веришь в это? Да? Значит, ты не должен чувствовать себя виноватым за попытку убить Эрика. В конечном итоге он был тем, кем был. Ты меня подловила, невесело рассмеялся Макс. Ты права. Расскажи мне о Нью-Хоуп. Мама с теплом вспоминала о жизни там. А ещё мы иногда слушаем по радио выпуски новостей. их ведёт та женщина Арлис Арлис Райт Да, точно. Она рассказывает о мародёрах, праведных войнах, спасательных операциях и тому подобном. Каналы всё время меняются, чтобы обеспечить безопасность трансляции. Папа несколько раз предлагал маме связаться с друзьями из Нью-Хоуп, но она отказывается. Она защищает всех. Ага. Она именно так и говорит. чтобы не стать причиной нового нападения на город. Но я знаю, что там остались дорогие ей люди. «Так и есть», — подтвердил Макс. «Мы приехали в Нью-Хоуп с друзьями, По и Ким, Эдди с Джо, а ещё захватили по пути ребят из горной деревушки, с Флином во главе». «Тот парень с волком?» — уточнила Феллон, заметив краем глаза белый мех среди деревьев. «Люпа». И по дороге к нам присоединились многие другие. Макс рассказал о путешествии в Нью-Хоуп, пролив свет на некоторые детали, которые всегда опускала мать, и позволил дочери взглянуть на лану его глазами, увидеть молодую, отважную, привлекательную женщину, которая только училась водить машину, опасалась родов и не боялась дать отпор городскому смутьяну на первом собрании. Фэлен заснула, слушая родного отца, положив голову ему на плечо. И резко отснулась, когда он позвал её. Малышка, просыпайся. Скоро рассвет. Что? Но я задремала. Прости, видимо, сильно устала. Ты подарила мне возможность баюкать на руках спящую дочь. Поверь, это бесценный дар. А теперь нам пора. Я провожу тебя обратно. Я не хочу, чтобы ты уходил. Говорят, что любимые люди навсегда остаются в твоём сердце. Это правда? Но это совсем не то, — пожаловалась Феллон, неохотно поднимаясь на ноги. Знаю. Но это не перестаёт быть правдой. Чем собираешься заняться сегодня? Нужно покормить кур и собрать яйца. Малик обычно в это время доит корову. После завтрака у нас проходят занятия на втором этаже. Иногда интересные, иногда не очень. А там ещё дела по хозяйству: работа в теплице, готовка. А после обеда я должна наконец начать учиться обращаться с мечом. И с нетерпением этого ждёшь. Пока мне предстоит поднять оружие, подходящее для девочки. Изменившимся голосом произнесла Фелон. Её глаза стали пустыми. будто смотрели вдаль. Лицо заострилось. Но когда разразится буря, подобная той, что обрушилась в ночь моего рождения, после того, как мне будет дана книга заклинаний, после того, как я спущусь в колодец света, я приму щит и меч избранной, спасительницы мира. Дочери Туат де Данан, воительницы добра. Этим оружием Мне предначертано дать отпор тьме, не зная пощады. С этим оружием вступлю я в битву. Моя магия и моя кровь потекут в пламени и во льдах. Феллон заморгала, вновь становясь обычной девочкой. Ты выглядела в точности как Лана после одного из видений. Я чувствовала себя иначе, сильной и могущественной. Ты уже сильная и могущественная, сказал Макс и поцеловал дочь в лоб. Мне пора идти. Папа, прошептала она, обнимая его за шею и прижимаясь к груди. Я тебя ещё когда-нибудь увижу. Точно знаю, что да. Отец снова поцеловал Фелэн и слегка отстранился, заглядывая ей в глаза. Мы те, кто мы есть, крошка. Я вижу, кто ты есть, и очень тобой горжусь. И очень люблю. Когда над восточными холмами появились первые лучи солнца, он отступил в тень и растворился. Я тоже тебя люблю, папа. Малик выбежила из дома, пылая от ярости и чувствуя ледяные щупальца страха. Пелен не ночевала в своей комнате и теперь куда-то запропастилась. Когда она найдётся, не избежать ей наказания, боги-свидетели. Когда он обернулся к конюшне, готовясь оседлать коня, из леса вылетел белый филин. Затем из-за деревьев появилась непослушная девчонка. А из теней, на самом краю поляны, выглядывал проклятый волк, которого она наверняка и выслеживала всю ночь. Малек испытал невероятное облегчение и не могла и убрал руку с меча, в спешке повешенного на пояс. Но тут же ощутил прилив гнева. Ты выжила из ума или просто глупа? Бродить по лесу ночью, без разрешения? Я уже собирался читать заклинания поиска, опасаясь обнаружить твое безжизненное тело. Здесь водятся хищники, как четвероногие, так и на двух ногах. И они наверняка сочли бы тебя прекрасной закуской. Зачем ты вылезла из окна под покровом тьмы, чтобы прогуляться в одиночестве по опасному лесу? Я была не одна. Мне явился отец. Ты рисковала жизнью, чтобы Малик осёкся, когда слова подопечной пробились сквозь пелену ярости. Он заметил, что взгляд Фелан серьёзен, а глаза покраснели от слёз и усталости. Отец, родной отец, Он сказал, что я позвала его, и он откликнулся. Пришёл сквозь истончившуюся завесу между мирами. Мы гуляли по лесу и разговаривали, много разговаривали. А потом я отвела его к пруду и задремала. Хотя теперь очень об этом жалею. А с рассветом он исчез. Ты получила величайший дар богов, понимаю, и совсем не расстроена. добавила Фелен, хотя по её щекам катились слёзы. Он так похож на папу, в смысле, на Саймона, такой же сильный, храбрый и добрый. Тебе очень повезло. Ты до сих пор сердишься? Малик до сих пор был изумлён и восхищён силой и волей, которые позволили его ученице привести отца в мир живых. Но как наставник, он был обязан проявить строгость. Ты обманула моё доверие, и то доверие, которое, как мне казалось, установилось между нами. Прошу прощения за это. Но волк охотится лишь по ночам, а я так хотела выследить его. Нужно было спросить разрешения, но я боялась, что ты запретишь. Так это не первый раз, когда ты покидаешь дом после заката. Нет. Но сегодня мне удалось найти фаульбана. Не задолго до того, как появился отец, осталось приманить волка. Если я хочу стать воином, то должна справляться и с опасностями ночного леса. Ты ещё не стала воином, и в моей власти запретить тебе выходить из дома. Но хочешь сказать, родители разрешали тебе бродить по ночам в одиночку? Нет. Эллен виновато опустила голову. Однако мне уже исполнилось 13, поэтому Отличный возраст, заметил Малик, скрестив руки на груди. Когда хочешь, можно объявить себя взрослой, когда не хочешь оставаться ребёнком. Ты сам назначил мне испытание, тихо пробормотала девочка, радуясь, что наставник не может разглядеть расчётливого блеска в глазах, пока её голова опущена. Мне следовало сказать, что для его выполнения потребуется выходить в лес по ночам. Прошу прощения, что не сделала этого. Но если ты запретишь покидать дом, я не сумею найти волка. Какая удобная отговорка, пробормотал Малик. Это правда? Фелан сохраняла покаянную позу, но подняла на него глаза. Я действительно сожалею, что нарушила запрет. Однако мне уже удалось продвинуться в выполнении второго задания. Волк принял от меня лепёшку. Ещё не из рук, но если я приготовлю собачье печенье, то сумею рано или поздно уговорить Фаульбана одолжить его ошейник. Мик должен сопровождать тебя. Теперь уже Малик взвешивал все за и против. Мик, зачем? Он хорошо знает лес, прервал он ученицу, смерив её ледяным взглядом. Уж точно лучше, чем ты. А ещё великолепно стреляет. Мне не нужен какой-то мальчишка, чтобы его пол не имеет значения. Важны только умения. И я разрешу тебе проводить 2 часа в лесу по ночам, если будешь брать с собой сопровождающего. Только на этих условиях ты сможешь продолжать выслеживать волка. Ладно. Дай слово здесь и сейчас, что впредь будешь придерживаться нашего соглашения. Буду, клянусь. Что ж, Можешь отправляться в постель и отдохнуть пару часов перед занятиями. Я не устала, честно. Я чувствую себя великолепно. В таком случае, потрать свою энергию на кормление кур и сбор яиц, а потом подои корову, сделай завтрак и принеси дров. После чего сорви в теплице всё необходимое для приготовления супа. Почему я должна выполнять все дела по хозяйству? Возмутилась Фелан. Учитывая проступок, это наказание кажется даже слишком мягким. Посмотрим, сумеешь ли ты завоевать доверие Фаулбана и восстановить моё. Но ты всё ещё собираешься учить меня обращению с оружием? Сегодня ночью у меня было видение по поводу того меча, который висит над камином, и того, который я приму в качестве избранной. Несносная девчонка. И ты тянула так долго, прежде чем рассказать об этом? Ты злился на меня, тихо произнесла Феллан и поняла, что наставник до сих пор в гневе. Так что за видение? Она закрыла глаза, чтобы воскресить воспоминания и эмоции, а затем заговорила. Сложно объяснить. Я словно ощущала вес меча и щита и знала, что не получу их, пока не научусь обращаться с тем клинком, который висит над каминной полкой. Всё верно. ты молодец». «И нет, это не отменяет упреков в изворотливости. Отправляйся по поручениям. И если меня устроит качество их выполнения, сможешь взять меч, предназначенный для тренировок». Феллон радостно взвизгнула и помчалась кормить кур. Маллику оставалось только возвести очи к небу и взмолиться богам о неспослании терпения, о том, чтобы воспитать из непоседливой девчонки грозную воительницу. Несмотря на заклинания, которые не позволяли мечу наносить серьёзные раны, после первой тренировки с оружием всё тело Фелен было покрыто синяками, а мышцы невыносимо ныли от напряжения. На закате она вышла из дома. В кармане лежало сухое печенье, которое любили собаки на ферме. На окраине леса Уже ждал Мик. Фелан тоже захватила с собой лук и колчан. И ещё неизвестно, кто лучше стреляет. Привет, махнул ей мальчишка и зашагал рядом. Так ты правда нашла фаулбана или всё выдумала, потому что Малик на тебя сердился? Я ничего не выдумывала, фыркнула она. Я видела волка и наверняка сумею снова его выследить. Может быть, но только ненормально и шляются по лесу в ночь Самайна. Там бродят привидения и не всегда дружелюбные. Да и феи не прочь подшутить над заблудившимся путником. «Я в состоянии о себе позаботиться. Я взяла тебя с собой только потому, что Малик заставил. А вчера ночью я встретила отца». «Того, который умер?» — присвистнул Мик. «Заливаешь». Он пожал плечами, спрашивая. взбежал по дереву и перекувыркнулся через голову назад. А когда приземлился, заметил суровый взгляд собеседницы и примирительно вскинул руки. Новая перо в одной из его косичек трепетало на ветру. "Онил, понял, ты ничего не выдумываешь. Круто. Я никогда не говорил с призраками. Каково это было? Мне повезло получить дар от богов возможность пообщаться с погибшим отцом?" Моя мама умерла сразу после моего рождения. Пожалуй, я бы тоже не отказался увидеть её. Может, однажды это произойдёт. Смягчилась Фелен, которой были хорошо знакомы и чувство потери, и желание узнать больше об умершем родителе. Может, не стал спорить Мик. Эй, ты обрезала волосы. Зачем? Захотелось. По крайней мере, какой-то части её «Кроме того, с короткими будет меньше хлопот. Если продолжишь болтать, волка мы точно не найдём». «Да он услышит, как ты дышишь», — хмыкнул Мик. «Ты сумеешь выследить фаул Бана, только если он сам того захочет. Вот только с какой стати ему желать встречи с девчонкой, которая планирует стащить его ошейник? Я не собираюсь его красть. Всего лишь одолжить, с разрешения владельца». Пэлен увидела белую тень, промелькнувшую над головой, и ухмыльнулась. Это не я выстрелила в филина, пытаясь забрать его яблоко. Мик пожал плечами, разбежался, подпрыгнул, ухватился за ветку, перевернулся и легко приземлился. Пэлен решила, что раз уж она застряла в компании самодовольного мальчишки, нужно будет научиться у него парочки трюков вроде этого. После того, как она найдёт волка, когда на тропинке перед путниками возник величественный белый зверь, Мик не надолго замолчал. Воцарилась блаженная тишина. Эллен достала из кармана печенье, которое испекла сама, наклонилась и протянула угощение Фаулбану. Ого, да он настоящий гигант. Тихо. Не думал, что когда-нибудь увижу его так близко. «Тише ты!» — прошипела Фэллон. «И не шевелись! Ты правда думаешь, что волк возьмёт печенье у тебя из рук? Он же бог как-никак!» «Не обращай внимания на этого мальчишку», — сказала девочка Фаулбану. «Даже всемирная катастрофа не заставит его замолчать. Я приготовила тебе печенье в качестве знака уважения. Ты же можешь заглянуть в моё сердце!» увидеть, как велико моё восхищение. Она бросила печенье волку. Тот обнюхал угощение, съел его и растворился в тенях. Так и знал, насмешливо протянул миг. Он принял подношение. Возразила Феллен. Я и не ожидала, что он сразу начнёт брать еду из рук. На это требуется время. Ты слышишь его мысли? Немного с собаками, кошками и лошадями общаться проще. Фаулбан обладает магией и не готов пока впустить меня в своё сознание. На это требуется время, повторила она. Хочешь проследить за ним? Нет, решила Фелэн, думая, лучше позволить ему самому находить меня, когда он этого захочет. У нас осталось почти полных 2 часа. Может, пока научишь меня, как кувыркаться в воздухе, И взбегать на дерево? Ну ты же не эльф, уставился на неё Мик. Это не значит, что у меня не получится. На протяжении почти двух полных недель их вылазки проходили примерно по одному и тому же сценарию. Мик встречал Фелен и не затыкался, пока им на встречу не выходил Фаулбан. Волк милостиво принимал печенье и исчезал. Но каждый раз он оставался всё дольше и дольше и даже начал затаиваться в кустах, наблюдая, как фелэн тренируется кувыркаться на деревьях, будто эльф. В одну из ноябрьских ночей они с Миком шли по лесу, залитому лунным сиянием. Земля замёрзла и звенела под ногами, а над озером клубился туман. Да ты состаришься прежде, чем Фаулбан позволит тебе приблизиться к нему. Кстати, А сколько тебе потребуется, чтобы постареть? Миллион лет? Ты же вроде ведьма и должна владеть магией. Почему бы тебе, ну, не знаю, он поводил пальцами в воздухе. Я ведьма и владею магией. Но с волком потребуется время. Ты всегда так говоришь. Не проще ли обхитрить его? Ты что, ничему не научился после выстрела в Таише? Паул, Бана нельзя обхитрить. И будет неуважением даже пытаться. Филин сам приподнёс мне яблоко, потому что я отказалась от хитростей и пролила собственную кровь, защищая его. Тогда я могу выстрелить и в волка, а ты снова мне помешаешь. Он только покачала головой и тяжело вздохнула. На тропинке бесшумно появился Фаульбан. Не обращай на него внимания, он просто идиот. Ты каждую ночь таскаешь печенье для волка, а идиот при этом я?» Оскорблённый Мик бросился вперёд, желая доказать свою смелость. Фэллон взмахнула рукой, сбивая его с ног волной магии. «Он не желал причинить зла», — заверила девочка Фаулбана. В этот раз она встала на колени. «Меня зовут Фэллон Свифт. Я дочь Туат-де-Данан. Я принадлежу свету и мечу, лесам и болотам». равнинам и холмам, городам и деревьям. Я, все, кто был до меня, все, кто придёт после, я связанна с тоише, богом Филином. Она подняла локоть, и белая птица слетела вниз. И готова стать твоим партнёром. Велем достала печенье. Это угощение знак моего уважения. Я сделала его своими руками, чтобы порадовать тебя. Окажи честь Прими это скромное подношение. Фаулбан впился немигающим взглядом в глаза девочки. Она почувствовала, как его разум проникает в её сознание и поняла, что это проверка её храбрости и силы воли. Волк приблизился настолько, что они оказались лицом к лицу и слизнул печенье с ладони Фелан. Не отводя взгляда, она положила руку на большую голову и погладила шелковистый мех. Я не заберу ошейник. Он принадлежит тебе. Прошёл лишь пойти со мной, чтобы Маллик знал, я прошла испытание. Когда она встала, Мик осторожно ткнул её в спину. А можно мне погладить Фаулбана? Я бы не стала, коротко ответила Фелен, особенно после того, как ты предлагал выстрелить в него. Не в него? Я бы никогда. Он взял еду у тебя из рук, позволил себя коснуться. Эллен оглянулась и увидела на лице Мика трепет и лёгкий страх. Я та же девчонка, какой была раньше. Но сегодня придётся пропустить нашу тренировку. Нужно вернуться домой и рассказать всё Малику. Фаул бан пойдёт с тобой. Выбор за ним. Но я в любом случае должна рассказать всё наставнику. На какое-то время потеряв дар речи, Мик проводил девочку до дома. "Можно встретиться завтра после полудня, чтобы возместить эту тренировку", предложила Фелен и насмешливо взглянула на необычно молчаливого спутника. "Если ты, конечно, не боишься меня теперь". "Не боюсь я тебя", отмахнулся Мик. "И учти, в следующий раз, когда собьёшь меня с ног, я тоже в долгу не останусь". Эллен пренебрежительно пожала плечами и вышла на поляну. Словно по сигналу, из дома показался Маллик и с непроницаемым выражением лица проследил за приближением залитой лунным светом ученицы. Филин сидел у нее на руке, а рядом мягко ступал белый волк.